Глава девятнадцатая. Петр. Спроси меня кто-нибудь, зачем я на самом деле еду в Сочи, я не смог бы ответить. Я ехал к ней, ехал за ней, к той, которую люблю. Люблю последние десять лет своей жизни, но я также вез лечиться больного ребенка. Ребенка, который никому не нужен, кроме меня. Ребенка, которого уже видел своим. Мне сорок два года. В моей жизни было достаточно женщин но я волновался как подросток, представляя нашу с ней первую встречу. Да, именно первую. Сейчас, когда она свободна. За эти годы я уже достаточно изучил ее и понял, что вот начни сейчас Егора сыпать ее подарками и ползать перед ней на коленях не простит. Его точно не простит. А меня? Ведь она же понимает, что я в курсе похождений Егора. Правда, не всех, как оказалось. Каких-то вещей даже я не знал но что-то я ведь все-таки знал, знал и не сказал ей. А потом было. Женя? Петя? Тетя Женя? Саша? Так я себе нашу первую встречу точно не представлял, как и то, что она, увидев Сашу со мной, расплачется. Моя девочка, самая умная и тонкая. Она все поняла с первого взгляда на улыбку мальчишки. Как я перемахнул через то символическое разделение между нашими балконами, я и сам не понял. Просто я увидел ее слезы и рванул. Прижать, успокоить, не отпускать от себя. И она прижалась, не отпрянула, как тогда, два года назад, в душевой. Она ко мне прижалась. Я слышал и чувствовал, как бьется ее сердце. Удивительно, как любовь все меняет. Обостряет чувства. Позволяет испытывать небывалое удовольствие от того, к чему, казалось бы, уже привык. Давно уже не мальчик. Сколько в моей жизни было женщин? Достаточно. А скольких я любил? Одну. Сочи, море, лето. Что может быть лучше? Лучше может быть только то, что все это... Сочи, море, лето, рядом с ней. С твоей единственной. Евгения, Женя, Женечка. «Может, я какой-то неправильный? Меня не смущает то, что она десять лет была замужем за моим лучшим другом, и все эти десять лет воспринимала меня только как друга, лучшего друга ее мужа. Хотя нет, последние два года она знала, что я ее люблю. «Следующий, заходите!» Раздалось наконец-то из-за двери кабинета врача. «Пойдем, Саш!» «Здравствуйте!» Вот уж его-то я точно не ожидал здесь увидеть. Хотя на двери вроде табличка с именем висит. — Так, ну и как вас зовут, молодой человек? — обратился он к Саше. Саша испуганно на меня глянул. Я кивнул, мол, давай сам. — Александр Петров. — Ну, давай посмотрим твои документы, Александр Петров. По мере чтения медицинской карты и рассматривания снимков Лицо у врача вытягивалось. Потом он кинул быстрый взгляд на меня, когда смотрел на снимки сашенных переломов. Врач, Илья кажется, выбрал один из снимков, приложил его к стенду и включил подсветку. Рассматривал он переломы на правой ноге Саши. На нее-то он и прихрамывал. — Саш, скажи, она ведь болит до сих пор, да? Саша кивнул. — И на корточках тебе больно сидеть? Опять кивок. — Вот здесь, да? Врач показал в район тазобедренного сустава. Я, увидев, что Саша опять кивнул, подошел к стенду и стал рассматривать тазобедренный сустав. «Ах ты ж! Не нравится мне вид этого сустава! Неправильный вид! Не круглый, как положено, а сплюснутый!» Я повернулся к врачу и собрался задать свой вопрос, но не успел. «Саш, разденься до трусиков, пожалуйста, иди сюда на кушетку!» Когда Саша снял футболку... Стоя к нам спиной, я опять увидел эти шрамы». Илья перевел свой взгляд со спины ребенка на меня, а я понял, что руки опять сжимаются в кулаки. Врач рассмотрел Сашу, даже измерил сантиметровой ленты и его ножки. Ох, не нравилось мне все это, ох, не нравилось! Саша, одевайся, пожалуйста. А вы, Петр, присаживайтесь. Ваше счастье, что Женя мне вчера про вас и про Сашу рассказала, а то я бы не знал, что и думать. «Ого! Женя вчера рассказывала ему про меня и про Сашу? Неожиданно!» А Илья продолжил. «Я не ортопед. Сашу надо срочно показать специалисту. Не нравится мне его тазобедренный сустав». «Да, я тоже сейчас увидел. Но мы только приехали. Две недели здесь у вас планировали на восстановительное лечение». «Минуту». Врач снял трубку настольного телефона и набрал номер. «Алло, Света, привет!» «Слушай, у меня здесь на приеме мальчик один с подозрением на болезнь пертеса». Тишина. «Восемь лет». Тишина. «Да, сам понимаю, что поздновато для пертеса. Ты сегодня как принимаешь?» Тишина. «Отлично, мы подъедем, спасибо, Свет». Илья положил трубку и поднял глаза на меня. «Сегодня по всем процедурам передвигаться на коляске, в избежании неприятностей». У нас есть для больных, вам выдадут по моему предписанию. Сидеть, конечно, Саше тоже нельзя, но это лучше, чем ходить. А в 17 часов встречаемся у главного входа, поедем к лучшему ортопеду. Спасибо. И мы с Сашей вышли. Дядь Петя, а кто такой пертес? А это, Саша, болезнь такая, когда нарушается кровоснабжение головки бедренной кости. Не дрейф, дружочек, у тебя почти вовремя заметили так что все не так страшно будет». Ободряюще улыбнулся я мальчишке, а сам подумал. «Вот мало ему испытаний на долю выпало, а?» Первая половина дня пролетела быстро. С Женей и Ванюшкой мы встретились только на обеде. «Ой, Саша, ты почему так? Нога болит, да?» Первым к нам подбежал Ванюшка. «А ты сегодня уже был на процедурах?» «Был». «А тебе ванны назначили?» «Да. А тебе массаж?» Дети — они и есть дети. Даже вот лечебные процедуры обсуждают, как игру. — Петь, что случилось? — Это уже Женя. Рассказал то немногое, что знал сам, и что успел накопать в интернете, пока ждал Сашу в коридорах. — Вас Илья повезет? — Да, он сам и договорился со специалистом. — Сам договорился? — Ого, молодец! — протянула она. — Да, молодец! Мы с вами поедем, можно? Жень, ну вы же в отпуске. Петь, а ты нет, что ли? Не спорь, пожалуйста, сам же понимаю, что Саше так легче будет. Пришлось согласиться. У нас, кстати, на сегодня процедуры закончены, а у вас? Тоже. Тогда, может, на море? Пусть мальчишки искупаются. Ура! Саш, ты слышал? Мы сейчас купаться пойдем. Угу. Что-то радости в голосе мальчика не было. Са, что случилось?» Женя меня опередила. «Значит, ни одному мне это показалось». «Я плавать не умею», — выдал вдруг ребенок. «А ты в бассейн не ходил?» — удивился Ваня. «Нет». Мы с Женей переглянулись. Ожидаемый, в принципе, ответ от ребенка, над которым издевались. «Ничего, Саш, я помогу. Тебе понравится», — пообещал я мальчишке. В награду получил улыбку и взгляд полный надежд. Мальчишки опять о чем-то защебетали. Саша с Ваней сидели за столом с одной стороны, а мы с Женей напротив. Я поймал себя на мысли, что со стороны мы выглядим, как вполне себе нормальная семья. Мама, папа и два пацана. Я даже заулыбался от таких мыслей и поймал на себе внимательный взгляд Жени. «Жень, все в порядке?» да все хорошо кажется я ее смутил своим вопросом евгения все утро я ловила себя на том что улыбаюсь а вспоминая себя в сильных руках петра еще и краснею как школьница но ведь это наверное неправильно я ведь еще не в разводе он друг моего мужа еще ведь даже не бывшего хотя не бывшего это только по документам а вдруг Петр, для меня это просто замена Я последние почти 10 лет была замужем. И это нормально, что я сейчас пытаюсь найти себе замену. Но с Петром так нельзя. Он не заслуживает быть только заменой. Он заслуживает нормальную полноценную семью, любимую и любящую жену, ребенка. Уют, совместные завтраки и ужины по будням, простые дела по выходным, семейные вылазки все равно куда, в парк, в бассейн, в кино. Главное, что всей семьей. «Так, стоп. Это ведь я сейчас свою мечту на Петра проецирую. А может, он совсем другого хочет?» «Да, Солдатова. Прожила столько лет в браке и только сейчас поняла, что ничего этого сама-то и не имела». «Ты почему такой уют Егору не создала?» «Да потому что не было его по вечерам дома с того момента, как Ванюшка родился. Он приезжал всегда поздно. Ванюшка спит. Ты вся вымотанная за целый день с ребенком. Егор ведь даже ужинал не всегда. Приезжал уже не голодный. По выходным мы выбирались, конечно, всей семьей, но это было очень редко. Приезды Петра к нам по субботам ждали, кажется, все. Ванюшка, потому что Петр всегда привозил новую игрушку, и сам же потом с ним играл. Егор, потому что с Петром можно было обсуждать свои дела. А я? Почему я так ждала его приездов? «Мама, ты почему опять улыбаешься?» Выдергивает меня сын из моих блужданий и самокопания. Тебя вот увидела и улыбаюсь, а что? Ты же на процедуре двадцать минут был, вот я и соскучилась. Ванюшка заулыбался в ответ и прижался. Ласковый мой мальчик. Конечно, я в ответ его прижала к себе и мокнула в макушку. После таких обнимашек все сомнения улетучились. Все правильно я делала. Мужья, как оказалось, приходит и уходит, а дети остаются. Мама, дядя Петя будет теперь к нам в гости с Сашей приходить, да? — Да, будет, — ответила я сыну, а про себя добавила. — Знать бы еще, где мы жить будем с тобой, сынок. Петра с Сашей мы увидели только в столовой. Саша сидел в инвалидной коляске. — Что случилось? Почему? — меня опередил Ванюшка. — Ой, Саша, ты почему так? Нога болит, да? — Подозревают болезнь пертеса. Это уже Петр. — Петя, а что это? Это Жень самопроизвольное размягчение тазобедренного сустава от недостатка кровоснабжения. И такое же самопроизвольное восстановление кровотока. Но ходить в это время и даже сидеть ему, — Петр кивнул в сторону Саши, — не рекомендовано. Но это если коротко и своими словами. Сегодня вот Илья Романович повезет нас к лучшему специалисту, как он выразился. — Илья? Вас сам повезет? — Хотя почему я удивляюсь? Он же врач. Я смотрела на мальчишек, сидящих напротив и болтающих о чем-то своем. На Петра, сидящего рядом и смотревшего на них с улыбкой. И мне казалось, что мы семья. Мама, папа и мальчишки-двойняшки. Один из которых похож на маму, а второй на папу. Кстати, а ведь Саша и правда чем-то похож на Петра. Такой же спокойный, те же голубые глаза и те же черные волосы. Из задумчивости меня выдернул вопрос Петра. «Жень, все в порядке?» Да, все хорошо. Поняла, что очень внимательно рассматриваю Петра. Тот же день. Пляж. У санатория такого уровня всегда есть свой пляж и лежаки с зонтиками. Правда, свободных было только два, когда Женя с Петром и детьми пришли на пляж. Жень, занимайте пока эти. Я пройду дальше, посмотрю, может, найду еще два. Петь, да не надо. Мы ведь купаться пришли, а не загорать. Саша один лежак есть. И нам всем один. Да? Петр еще сомневался, но, увидев, что Женя начала расстегивать платье, согласился. Поняв, что наблюдает за тем, как она снимает платье, заставил себя отвлечься, а то ведь и до позора недалеко. Так, Вань, держи защитный крем. Ты пока намажь себе руки и грудь и отдай тюбик Саше. Саш, справишься? Мальчик кивнул. Хорошо, а я пока волосы уберу и вам спинки намажу. И Женя, сняв платье, принялась убирать волосы в хвост. Женю вся эта ситуация с раздеванием на пляже, казалось, не смущала совершенно. А вот Петр старался не смотреть в ее сторону. Ну и что, что это пляж и Женя в закрытом купальнике, а не в кружевном белье? Купальник не скрывал ее шикарную грудь, а она еще и руки подняла, убирая волосы. Да что ж такое-то? Петр опять отвернулся. Только бы она не попросила и ей спинку намазать. — мелькнула у него мысль. «Саш, а давай сначала ты меня намажешь, а потом я тебя!» — раздался голос Вани. «Давай, а где мазать?» «Саш, плечи лучше, Маш, они в первую очередь обгорают», — подсказала Женя. «Тетя Женя, так?» Мальчик поднял почему-то испуганные глаза на Женю. «Да, да, все правильно, молодец!» — похвалила она мальчика, а он, услышав похвалу, расцвел улыбкой. «Саш, ну все уже!» Ваня нетерпеливо приплясывал в предвкушении купания. «Теперь я тебя!» Саша отдал тюбик с кремом и развернулся. «Ой, Саш, а что это у тебя?» Ваня, как нормальный ребенок восьми лет, был любопытным и о деликатности не задумывался. Женя успела только закрыть свой рот ладошкой, увидев то, о чем спрашивал сын. Вся спина Саши была в шрамах от ожогов. Разных, длинных и узких, маленьких и круглых. Маленькие, несмотря на свой размер, были явно более глубокими. Когда Саша лежал в больнице, она их не видела, шрамы были только на спине, да и Саша там был в футболке всегда. Она испуганно подняла глаза на Петра и увидела, как у него ходят желваки на скулах и руки сжаты в кулаки. «Ну, это наказание такое. Тебя разве так не наказывают?» Самое страшное во всем этом было то, что Саша говорил об этом совершенно спокойно, как-то даже буднично. Ребенок даже не сомневался, что это нормально. — Нет, не так, — протянул Ваня. — А как? Саша даже развернулся к Ване, ему было интересно. Интересно, как по-другому можно наказывать. — Ну, меня сладкого лишают, — протянул растерянно Ваня. — И все? удивился Саша. «А если ты ночью в туалет встал?» «Нет», — Ваня неуверенно покрутил головой, а Саша продолжил. «И даже если без разрешения с прогулки домой вернулся?» От такого вопроса Ваня совсем растерялся. Он не понимал Сашиного вопроса просто потому, что если он гулял во дворе собственного дома и вдруг вернулся, то разве за это наказывают?» «Мам, а разве за такое наказывают?» Обратился Ваня с вопросом к матери. «Нет, Вань, за такое не наказывают. И не должны никого наказывать, ни тебя, ни Сашу». «Саш, ты разрешишь взять тебя на руки?» Пришел на помощь Петр. «Петь, а пусть Саша у тебя на спине будет, как обезьянка. Да, Саш?» Мальчик посмотрел на Петра, потом на Женю и медленно кивнул. «Давай, ты обхватишь мне руками шею, а ногами...» Да, вот так, не бойся, не отпущу, если не будешь готов попробовать сам! успокоил Петр мальчика и обратился к Ване. Ванюшка, давай на перегонки! Ванюшка и Петр с Сашей на плечах рванули к воде. Женя усмехнулась. Мальчишки! Она смотрела на своих мальчишек, на то, как Петр, занимаясь с Сашей, не выпускает из поля своего внимания Ваню. Вот они оба повисли на нем их охотят, Сашу тоже. Глядя на них хохочущих. Женя тоже начала улыбаться. «Мама, иди к нам!» Голос сына вывел Женю из задумчивости. Она увидела, что Ванюшка и Саша улыбаются и машут ей руками. Петр тоже, улыбаясь, смотрел на нее. Ну как тут было не начать улыбаться в ответ? Купание сопровождалось общим весельем. Смеялись и брызгались все. Из воды все выходили уставшие и довольные. Петр опять нес Сашу на спине. «Петь, смотри, Саша смеется!» Шепнула Женя, толкнув Петра локтем. Мальчишки сидели на лежаке и смеялись над чем-то своим. «Да, Жень, вижу». Петр тоже улыбнулся.